Глава 1: Собачья стабильность. Решение взять собаку дается просто даже тем, кто готовился не один год. И с самого детства только об этом и мечтал. Не добавляют уверенности и напоминания из интернета, что пёс — это обуза минимум на 15 лет. И нужно хорошо представлять, как все эти 15 лет будет складываться жизнь потенциальных хозяев. Якобы что угодно может поломать пёсью судьбу. Рождение детей, смена работы, иммиграция и ипотека — Конечно, такой серьезный подход призван снизить количество отказов от собак. Случается «завела пса», на новый муж и внезапно появившийся ребенок не одобрили это решение. Поэтому нужно заранее представить, куда послать потенциального мужа с подобными заявлениями. На самом деле, никто из известных нам людей не может точно спланировать всю свою жизнь даже на два года вперед. А что уж и говорить о продолжительности собачьего века. Сегодня ты можешь снимать однушку в мытищах, а завтра выиграешь миллиард и переедешь в пентхаус на Тверской. Или сейчас ты child-free, а через год случайно родил близнецов. И вопрос здесь не в том, чтобы представить все возможные варианты развития собственной жизни и понять, на каком этапе собака может помешать, а согласиться с тем, что псину при грамотном подходе можно вписать практически в любые изменения условий. Предсказуемость собственной жизни важна, если пришло решение завести собаку. Но достаточно будет знать, что в ближайший примерно год, пока подрастает щенок, у хозяина будут деньги на корм, возможность уделять зверьку время, а также постоянное место жительства, чтобы не травмировать еще не сформировавшуюся личность у младенца переездами. Если в эти первые месяцы удастся не отвлекаться от воспитания щенка или адаптации новенькой взрослой собаки к жизни с человеком, то можно смело связываться с заводчиками или ехать в приют. За первый год жизни в семье у собаки с вами создастся крепкая привязанность, которая и поможет ей пережить возможные дальнейшие стрессы, связанные с переменами. Даже в условиях стресса пёс, воспитанный любовью и поцелуями в жопку, будет знать, что мама всегда рядом и никуда не денется. Хозяин – это база безопасности. Для стабильности собаке ничего больше и не нужно. Адаптироваться она способна хоть к появлению восьмерых детей, хоть к переезду в Австралию на кенгуриную ферму. Пётр, личная собака одной из авторов этой книги, завёлся у хозяйки, когда она училась на последнем курсе университета. Пока Пётр был юн, его жизнь текла по стабильному графику. Мамка ходила на пары, в свободное от занятий время учила Петра быть хорошим мальчиком и никуда не переезжала из институтской общаги на год щенячества закончился вместе с последним годом учебы хозяйки и начали происходить всякие интересные вещи, которые нельзя было предсказать в момент, когда Петр впервые переступил порог общежития. С тех пор менялись квартиры, график работы, заводились новые животные. Но это не мешало Петру оставаться любимой и счастливой собакой. Поменялась и сама хозяйка Петра, за 14 лет его жизни превратившись в студентке Тимирязевской академии в специалистку по коррекции поведения собак. Но Петру хватило первого стабильного года, чтобы стать уверенным в мамке спокойным псом, которого не пугают ни переезды, ни съемки в кино, ни дальние поездки. Пример с Петром — это хорошая иллюстрация того, что не нужно бояться заводить собаку, если вопрос только в непредсказуемости жизни на 15 лет вперед. Когда есть примерный план, что делать с шерстяным сынком в ближайшие полгода-год, вопрос можно считать решенным. А с невзгодами псина справится, не без помощи папки с мамкой, конечно, если они будут психически стабильны и ответственны за ее жизнь. Конечно, не стоит брать собаку, если у вас на ближайшие месяцы запланирована эмиграция в Таиланд. А если не запланирована, то уберите уже псину, называйте ее Петром, Оксаной и слушайте дальше, чтобы убедиться, что собака – это не так уж и сложно.